Глава 15 Златоперы рыбы Ильмень озера. На другой день в пятницу по Роскевину, день преподобной мученицы Пароскевы Римской 26 июля. Средних размеров ладья отчалила от славянской пристани Новгорода и под белым парусом, на котором были изображены три златоперы рыбины, пошла вверх по Волхову, в сторону Ильмень озера. На почетном месте под самой щеглой старинное русское обозначение мачты восседали наиглавнейшие люди новгородские, сам архиепископ Феофил и новопровозглашенный посадник Фоман Андреевич. Их окружало десятка-два знатных купцов-словенцев, протеереев, монахов и воинов, Чьи доспехи ехали не на, а подле них. Холодный ветер дул с полунощи, напрягая добросовестное витрило и бойко гоня ладейчку по ряби волн. Было весьма прохладно, и все кутались кто в плотную бархатную япанчу, кто в плащеницу из толстого полотна, а кто и в дерюжное вретище.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 — спросил Фома Андреевич. — Ничего про то не слыхали, батюшка. — Вросня, — резко ответил архиепископ. — Я сам был при погребении. Ефиёб, так пса Шемякина кликали, выл в отдалении, будучи привязан к дереву. Однако в скорости он и впрямь и сдохнул. И там его, близ монастыря, и закопали чернотущего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 глубоко в земли похоронен. Бис его знает, — нахмурился Феофил. Видом от еще на семь месте, стояло наивеликое поганое капище, горючий камень, а на нем золотой стукан Перун-царь с серебряной молнией в руце. В круг плоского круга, на коем возвышался горючий камень, в ямцах располагались осень кострищ. Еще, бачу, будто егда молния с неба ударялась, а горюч камень, он якобы воспламенялся, — продолжал беседу Фома Андреевич. — Может, так, а может, не так, — пожал плечами архиепископ. Видимо, что воевода Добрыня тот горючий камень в землю грубоко зарыл, заткнув и некий бездонный кладезь, под землею обнаруженный.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 К архиепископу прислушиваясь. — Рыба-то сие откуль? — спросил Феофил. — Из бывалок просадка Сытинича, так? — Вроде бы, — кивнул Фома Андреевич. — Бывальщина бачит, что садко, об спор с купцами новгородскими, извлек тех рыбец из вод Ильмень озера, и они были златоперами, так? — Так. —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 а потому, что то были златы-перуны. Феофил обвел торжествующим взглядом всех своих слушателей, у которых так и отвалились рты. «Ого — Ого! — восхитился посадник. — Златы-перуны, но и ну! — Вот те и ну! — весело подмигнул Фоме Андреевичу архиепископ. — В Былинке як бачено, в Новгороде большие перышли. А Садко проторговался, и его купцы на перы не звали. Он в Великой Тузе, то есть в Великом Горе Печали, идет на горючий камень и там голосит свою горькую песню. И тогда Перун-царь пожалел его и повидал тайну про рыбец. рыбиц. А по моему домыслу будет так. Садко Сытинич. Попросту углядел лежащих на дне Ильменя золотых болванцев, извлек и тайно переплавил в рыбец, потом отвез обратно и скинул в озеро. — Пащу, какая корысть! — удивился посадник. — А вот пащу! — охотно пояснил архиепископ. — Поганых болванцев ему бы извлечь из воды и присвоить, не дозволили бы. А рыбец можно, хитер был Садко, тема прославился. Ловко продуманно восхитился домыслу Феофила Посадник. И ведь в прянь мелковато ильмень озера, наиглубочайшие глубины и тени глубже четырех сажений, около восьми метров. И аще даже Добрыня на такой глубине истуканцев сбросил в ясный солнечный день. Такой, как ныне, можно любое дно увидеть. Видать, удача тогда в садка влюбилась. Капы нам такого счастья? Как знать, — покачал головой Феофил, — бачут, что Садко жизнь свою в страшных муках окончил и в уме повредился. А в бывальщинах про то не поют, — усомнился Фома Андреевич. «В бывальщинах далеко не про все поют», — ответил архиепископ. «Ну, что послухаем нашего Микулкота?» Певец, взяв гусли, не заставил себе долго упрашивать и завел песню былинную про спор с отказ купцами-новгородцами о том, водится ли в Ильмень озере златоперые рыбы.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 и добывали они рыбку золотой пирынь. Шединой шелковый, благодаря тесному общению с гонзейцами, новгородцы приобретали в своем языке множество заимствований из немецкого, в том числе и это слово. Ушкуй ладья, тоня невод и вообще всякая рыболовецкая снасть. Внезапно истошный крик одного из стоящих у края ладьи оборвал шелковую гибкую нить бывальщины. — А, вона, золото! Поворачивай вспять, Анкорти ушкуй! Анкорь — якорь, от немецкого анкор. Анкорить — бросать якорь. — Да где? Що? Аля шалел, Васька! никакой не ошалел сам видал своими очами и я кажись что-то такое узрил все переполошились встал со своего места и владыка в мыслях у него вспыхивали какие-то неясные ожидания а что если и впрямь достанется что-то со дна ильменя и чудом сим спасется древняя вольность новгородская и от москвы и от латинства. Кормчий уже разворачивал ладью парус, хлопотал, складываясь. Подойдя вместе с Фомой Андреевичем к краю посудины, архиепископ взволнованно смотрел на воды озера, хорошо просвечиваемые солнцем, насквозь до самого дна. Да и глубины тут не было никакой.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 «Помолимтеся, братья, ко святому Миколаю-угоднику, мирликийскому чудотворцу! Возбранный чудотворче и изрядный угодниче Христов, миру всему источай многоценная милости мира!» Начал он громко читать, осеняя себя крестными знаменями. Васька, тот самый, что первым соблазнился мнимым золотым сиянием,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 А ведь сегодня пятница, постный день. Птицу нельзя вкушать. Ох, москали, москали! Маленькой лодкой, в которой сидели двое грибцов, вышла навстречу ладье. Один из сидящих в ней, встав в полный рост, кричал. — Эй, кто таковы, новгородцы? — С челобитьем, аль как? — С челобитьем, — отвечали ему с носа ладьи. Владыку везем до нового посадника. Марфу скинули. Новый посадник у нас ныне, Фоман Андреевич. Но добро, коли так. И лодка с разведчиками быстро пошла назад к берегу. ох ох хо Вдруг тягостно вздохнул Феофил. Радостное чувство, с которым он покидал сегодня Новгород, куда-то исчезло. И, разделяя настроение остальных новгородцев,